Лидзе и его разбойничья сотня. Так Лидзе начал завоевание царства Хэ. Раздав добро вана крестьянам, бандиты вернулись в горы Джунлин, прихватив с собой валов и телеги, на которые потом свалили собственные пожитки, отправиться завоевывать царство каждый предпочитал со своим добром, которое они успели награбить за разбойничью жизнь. Такой узел или сундук имелся у каждого, даже у Яньгуна. У Лидзе ничего не было. Свою долю награбленного в доме вана он отдал старухе-соседке, чтобы та присматривала за могилой его матери. Они ехали от деревни к деревне, от поселка к поселку. Между набегами, когда разбойничья сотня останавливалась на ночлег или у реки, чтобы напоить лошадей и валов, Дзаоге или кто-нибудь из бывших солдат учил Лидзе обращаться с мечом и ездить верхом. В одном из поселков в доме тамошнего вана Дзаоге присмотрел хорошего коня, красивого. Вороной масте, с роскошной гривой и хвостом, и увел его для лидзе. Будущий царь, сказал он серьезно, должен ездить на царском коне. Сбрую для коня они тоже раздобыли во время одного из набегов. Лидзе скоро выучился ездить верхом, и теперь ему не нужно было ехать позади заога. Коня Лидзе назвал громом. Чем дальше они продвигались, тем больше слухов о них расползалось по царству Ха. Зауга об этом позаботился, пускал впереди нескольких переодетых людей, которые, притворяясь сказителями, рассказывали о силаче Ли Цзэ из гор Джунлин, который собирается завоевать царство Хэ и освободить простых людей. Валун, который Лидзе пинком отправил полетать, да в новых рассказах превратился в гору, и жители деревень и поселков уже с нетерпением ждали приезда разбойничьей сотни. Хотелось поглядеть на силача, о котором при жизни легенды слагают. Увидеть вместо силача всего лишь мальчишку они не ожидали, понятное дело. Но Лидзе по просьбе Цзао Гэп демонстрировал им силу, распрямляя подковы или кроша камни в песок, всего лишь сжимая их в ладони, и они уверовали, что все рассказы о нем правда. Лидзе для них был весьма странной личностью. Раздавал награбленное добро крестьянам и ничего не брал себе. Яньгун всегда забирал его долю и припрятывал, чтобы сохранить для Лидзе, когда он передумает поскольку Лидзе оставался равнодушен к дележке добычи. Яньгун выбирал его долю на свое усмотрение, полагая, что будущий царь должен иметь одежды и добра с запасом, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время занимать столицу. Сам он уже спал и видел себя придворным явнухом. В одном из поселков они обнаружили на доске разыскные листы с портретом Лидзе, который нисколько не походил на Лидзе. Городские чиновники не верили, что бандой руководит мальчишка и нарисовали мордоворота со злобной физиономией. За голову главаря банды Джун Лин давали полтысячи тайлей серебром. Тайль. Также лян, мировеса, денежная единица, серебряный слиток. «Смотрите!» — захохотал Яньгун, тыча пальцем в разыскной лист. «Дзэдзе! Это они дзэдзе так нарисовали!» «Дзэдзе! Смотри, про тебя написано!» Лидза смутился. Яньгун сощурился, не понимая, почему лидзе отворачивается, да еще и выглядит при этом смущенным. Но до него тут же дошло, и он воскликнул. Дзэдзе? Так ты не умеешь читать? Как будто ты умеешь? буркнул лидзе и сильно покраснел. Конечно умею, ⁇ кивнул Яньгун. Всех евнухов обучают читать и писать. Дзауге, непорядок. Наш вожак читать не умеет. А? Отозвался Дзауга который до этого момента пристально разглядывал свой собственный розыскной лист. Сам он умел читать, но очень плохо, больше догадываясь о содержимом, чем понимая его. Яньгун подсуетился и раздобыл книг, чтобы учить Лидзе читать и письменных принадлежностей. Теперь на каждой остановке Лидзе приходилось еще и учиться грамоте. Он был умный, быстро схватывал. Дзеуга слушал краем уха уроки, которые давал вожаку мальчишка Евнух, и запоминал. Он смутно понимал, что в будущем личном войске царя ему уготовано место, по меньшей мере генерала, а генерал, который двух иероглифов сложить не может, только опозорит своего правителя. Несколько раз пришлось сражаться с солдатами, посланными за головой вожака банды Джунлин. Но после короткой демонстрации силы Лидзе он обычно хватал одного-двух и забрасывал куда-нибудь на дерево, или на крышу, или далеко в реку. Происходила безоговорочная капитуляция с непременным покаянием. За все набеги банда Джунлин не потеряла ни одного человека, но и ни одного не прибавила. зауга решил, что сотня должна оставаться сотней, раз уж о них и легенды складывают. Исторической достоверности ради. Достоверность! хмыкнул Яньгун, пихнув Лидзе в бок. То есть валуны в горы превращать это ничего, а 101 человек в банде или 102 вместо сотни уже нельзя. Да кто их считать-то будет? Уверен, большинство и до десяти считать не умеет. В год, когда Лидзе исполнилось 13, банда Джунлин добралась, наконец, до первого большого города в Восточном Хэ, заставы Фэнлини.